Глава вторая. «Расскажите мне о вашей проблеме как можно подробнее», сказала я, удобнее устраиваясь в кресле напротив посетителя и ожидая услышать очередную захватывающую историю. А уж потом я решу, смогу вам помочь или нет. «Зовут меня Денис. Но вообще все зовут меня Дык. Так что и вы, пожалуйста, называйте меня Дык». Парень достал из кармана очки и выдрузил их на нос. «Ваш адрес я нашел в интернете вместе с очень хорошими отзывами», как о квалифицированном специалисте в области частного сыска. От этой высокопарной фразы мне стало как-то не по себе. Ближе к делу, пожалуйста. В данный момент отзывы в интернете интересуют меня меньше всего. Извините, посетитель явно смутился. Видите ли, я занимаюсь разработкой программ для компьютеров. В частном порядке, разумеется. Услуги мои строго конфиденциальны. Я помогаю людям решать проблемы, которые далеко не всегда вписываются в рамки закона. Хм, значит, вы хакер. «Интересно, но до сих пор непонятно, чем я могу вам помочь». Парень немного помялся, поправил очки и продолжил. «Понимаете, около семи месяцев назад я получил заказ. Нужно было взломать одну компьютерную систему, проникнуть внутрь и скопировать определенные файлы. Это оказалось очень сложно. Взлом занял более полугода. Я уже совсем отчаялся добиться успеха. Но вот несколько дней назад мне наконец удалось вскрыть программу защиты и войти в компьютер. Я скачал файлы и отослал их заказчику. После проверки информации он должен был прислать мне гонорар. Я спокойно ждал до вчерашнего дня. Дело в том, что когда я вернулся вчера домой, то обнаружил, что у меня кто-то побывал. С чего вы взяли, что кто-то был у вас дома в ваше отсутствие? Вы подумаете, что я сумасшедший. Но я точно это знаю. Много причин. Мышка на столе. Я всегда кладу ее только на коврик и еще ни разу в жизни не бросил просто так. Потом. Пыль на подоконнике стерта. А ведь к нему никто не прикасался все шесть месяцев, пока я работал. Вот еще шпингалет. Что? Шпингалет. У меня есть привычка. Я знаю, это странно, но я каждый день передвигаю рычажок шпингалета на окне на ту или другую сторону. Таким образом, я запоминаю, четный сегодня день или нечетный. Это очень удобно. Так вот, вчера рычажок стоял на правой стороне, хотя день был четный. А почетном я всегда передвигая рычажок на левую сторону. Ну, допустим, в квартире кто-то побывал. У вас что-нибудь пропало? Нет, вещи не тронуты, все на месте. Тогда зачем кому-то вламываться к вам в квартиру? К тому же мне кажется, что все перечисленные вами признаки могли появиться случайно. Мышку вы сами задели рукой, когда вставали из-за стола. Пыль стерли рукавом, когда перекидывали рычажок. Вы ведь делаете это каждый день? а сам рычажок просто забыли перекинуть или забыли, что уже перекидывали его и повернули еще раз. Что вы хотите от меня? Конечно, я сам обо всем этом думал. Но я не сказал вам самого главного. За окном висит маленькая белая тряпочка. Проконсультировавшись со знатоками в сети, я выяснил, что эта тряпочка — маячок. Таким пользуются снайперы, чтобы определить направление ветра и правильно рассчитать траекторию полета пули. По-моему, у вас мания преследования. Мне захотелось выставить этого придурка, который приперся ни свет, ни заря, и порит несусветную чушь. Вы насмотрелись боевиков? Послушайте, Татьяна, не знаю вашего отчества. Парень вскочил и нервно засунул руку в карман джинсов. Я встал на подоконник и выглянул за окно. В пяти сантиметрах от верхнего края я обнаружил небольшую дырку, из которой со всей предосторожностью извлек вот это. Он протянул что-то на открытой ладони. В его руке лежала пуля от карабина калибра 7,62 с остальным наконечником. От такой штуки не спасет ни один бронежилет. Шансы, что она попала в стену жилого дома по какой-то неведомой случайности, были такие же, как шансы моей ванны стать бассейном. Это было оружие киллеров. И, скорее всего, пули это означало, что к окну пристреливались. М да, значит, вас хотят убить. Но тогда вы точно пришли не по адресу. Я частный детектив, а не телохранитель. И не умею защищать людей от наемных убийц. Но ведь я и не прошу охранять меня. Нужно, чтобы вы выяснили, кто хочет меня убить. Кто тот человек, что нанял киллера? А как вы сами думаете?» Спросила я, уже абсолютно уверенная, что не возьмусь за это дело. «Скорее всего, это мой последний клиент. Он просто не хочет выплачивать мне положенные деньги. Ведь сумма-то более чем приличная. Но кто он, я не знаю. Может быть, вы и правы». но прежде чем сказать вам что-то определенное, я должна подумать. Позвоните мне завтра, часов два. А сейчас идите домой, закройте окна и никуда не выходите». Сказав это, я поднялась с кресла и направилась к двери. «Хорошо, но помните о том, что я не могу ждать долго». Он тоже встал и пошел к выходу. Попрощавшись и закрыв дверь за странным визитером, я завалилась на диван и стала обдумывать недавний разговор. «Все это было бы пустяком, плодом фантазии хакера, а он явно не от мира сего, если бы не пуля. То, что она появилась в тени, не случайно, понятно, как божий день. Киллер пристреливался, чтобы в нужный момент не тратить время на то, чтобы прицеливаться. Да, парень влип по самые уши. Размышления немного утомили меня, и я задремала. За окном уже смеркалось. На плите шипела сковорода с яичницей и небольшим кусочком постной свинины. Пока готовился ужин, я продолжала размышлять над делом этого хакера с идиотским именем Дык. Как-то не верилась, что парня задумали убрать только для того, чтобы не платить деньги. Если бы дело обстояло так, его бы просто кинули. А в случае, если бы стал выпендриваться, немного пригрозили, ну, морду набили бы. Нет, тут явно что-то другое. Но что, может, он кому-то здорово насолил? Или сам кого-нибудь кинул? Скорее всего, нет. Тогда его просьба была бы другой собрать информацию, компромат, записи угроз, а потом отнести все это в ментуру. Я выложила свое жарево на тарелку и приступила к ужину. Парень, судя по виду, не богат, продолжила я свои размышления, отправляя в рот аппетитный розовый кусок поджаренной свинины. Что же от этого дыка можно поиметь? Как тебе не стыдно, девочка моя, прервала я сама себя. У человека серьезные проблемы, в буквальном смысле слова, вопрос жизни и смерти, а ты. Как ни странно, стыдно мне не стало, и аппетит не убавился. Поэтому я с удовольствием опустошила тарелку и бросила ее в мойку. Вымою позже или вообще завтра утром. Господи, как же не хочется браться за это дело. Интуиция мне подсказывала, что оно плохо пахнет, а интуиция никогда меня не подводила. А киллер, похоже, не дурак, все продумал. Боюсь, что хакеру хана. Такие ребята, как тот, что нанял убийцу-профессионала, обычно не отступают. Для меня давно решено. Судьба есть судьба. И с ней не поспоришь. Каждому из нас что-то предначертано. Хакеры и киллеры — не исключение. Все в этом мире происходит по воле случая. Случай толкает нас на поступки. Поступки приводят к последствиям. Хорошим или плохим — какая разница. Случай слеп. Но существует еще вероятность. Поэтому с ее помощью я всегда могу взять случай в свои руки. А материализацией случая лично для меня служат кости. Бросая кости, я не доверяю случайности, как кажется многим, а подгоняя неизбежность. Не ожидая знаков и знамений, я сама устраиваю их на журнальном столике с помощью не совсем обычных 12-сторонних костей с числами на гранях. Многие относятся к такому методу гадания скептически, но ведь и сами по 10 раз на дню корректируют свои поступки в соответствии с различными случайными событиями. И, кстати, в большинстве случаев далеко не в лучшую сторону. Что же тогда плохого в моем способе использовать случай? По-моему, ничего. Наоборот. Бросая кости, я получаю на первый взгляд довольно общие, но на самом деле весьма конкретные рекомендации, не вызывающие эффекта домино в последующих событиях, а воздействующие на принятие одного и единственно возможного решения. А значит, вероятность положительного результата гораздо выше, чем в обычных случаях. Так что все ясно? Нужно гадать. Хотя за дело браться в любом случае не хотелось. Но я в очередной раз решила доверить свою судьбу костям. Тем более, что в запасе у меня оставался шанс отказаться. У парня наверняка просто не хватит денег для того, чтобы нанять такого специалиста, как я. Конечно, странно, что частный детектив, который уже два месяца сидит без работы, отказывается от неожиданного предложения. Но не нравилось мне что-то в этом деле. Какое-то странное чувство не давало покоя. Кости лежали в небольшой коробочке на книжной полке. Стоило только протянуть руку. Кости с легким стуком выкатились на столик. Три двенадцатиграника с выдавленными на каждой стороне числами. Я так часто пользуюсь этим способом гадания, что давно выучила значение всех комбинаций наизусть. Обычно я всегда без особых проблем быстро и четко расшифровываю их. Почти не задумываясь. Но сегодня мне почему-то даже не удавалось сформулировать мысленно вопрос. «Да что тут думать? Браться или не браться? Вот в чем вопрос!» Кости упали на стол. «26 плюс 7 плюс 14». Вот и ответ. Увидев выпавшие числа, я чуть не рассмеялась. Этого следовало ожидать. «Разве любимые Кости могут лишить меня работы?» «Никогда!» Значение этой комбинации буквально гласило следующее. Ожидаются переживания, связанные с вашим согласием участвовать в деле, от которого вы не ждете ничего хорошего. Ну что, я получила еще одну возможность убедиться, что выбранный мной способ выхода из трудных ситуаций лучший в своем роде. И он в очередной раз оправдал себя. Довольная собой, хотя и не знаю, радоваться мне или огорчаться, я отправилась на кухню. Чашка крепкого кофе и небольшой бутерброд в дополнение к уже съеденной яичнице вернули равновесие, потерянное за время столь противоречивых размышлений. Но я приняла решение. А это главное. Парню крупно повезло. За его дело берется лучший, как мне кажется, частный детектив. Если у него хватит денег, конечно. Вообще-то деньги далеко не самое важное. Но надо же оставить себе возможность отступления, не обижая при этом ни судьбу, ни совесть, ни себя. И дело обстоит именно так, а не иначе, поскольку я никогда не берусь за свою работу только из-за денег. Вернее, из-за них, но не в первую очередь. Утром небо было затянуто тучами. Пошел небольшой дождь. Хотелось сидеть дома, пить кофе и валяться на диване, что я с полным успехом и воплотила в жизнь. События и мысли вчерашнего дня всплыли неожиданно, где-то между пятой и шестой чашкой кофе. Хакеры, киллеры, компьютеры — Все смешалось в голове в единый серый клубок. И потребовалось немало усилий, чтобы настроиться на рабочий лад. Что же делать с этим парнем и его недругами? Слишком мало информации, чтобы хоть что-нибудь понять. Ясно только одно — парня хотят убить, но вот кто и зачем? Время тянулось медленно, телевизор никак не хотел показывать ничего путного. Я решила позвонить Соколовскому и потянулась к телефону. Звонок заставил меня вздрогнуть от неожиданности. Взглянув на часы, я поняла, что валяться на диване в ближайшее время больше не придется. «Алло, слушаю вас», — пробурчала я в трубку. «Добрый день. Это Дык. Я был у вас вчера». «Да я помню». «Ну так что? Вы согласны взяться за мое дело?» В голосе на том конце провода послышалась плохо скрываемая надежда. «В общем, да. Но я беру 200 долларов в день, плюс все текущие расходы. Сейчас парень помнется и откажется от моих услуг». «Хорошо. Я заплачу вам 300 и премию в 2000 долларов, если все будет завершено за неделю». «Ничего себе заявочки!» Парень явно не шутил. «Интересно, откуда у него такие деньги? Разве что решил продать весь свой научно-технический металлолом? Или продажная девка капитализма и кибернетика действительно приносит неплохой доход?» «Понятия не имею, сколько может зарабатывать хороший программист нелегальным путем». Я решилась на крайние меры. Я не телохранитель, понимаете? А если вас все-таки убьют? Думаю, понятно. Я добавила немного замявшись. Короче, деньги вперед. Окей. Сегодня я дам вам в качестве аванса тысячу. Ну, остальное как пожелаете. Так я еду к вам. Мой клиент был абсолютно спокоен. Да, я жду. Трубка упал на рычаг. Я была в бешенстве. Такое впечатление, что он был уверен в моем согласии заранее, а от меня ничего не зависело. И чем отчетливее я это понимала, тем больше злилась. Злилась, злилась, и вдруг поняла, что все на самом деле было предрешено. Ведь Кости предупредили меня об этом заранее, и надо было только использовать их совет целиком, а не наполовину. Тут я стала злиться снова, но уже на себя. Мой клиент появился очень быстро, практически не дав мне шанса прийти в себя. Но привести себя в порядок я успела. На этот раз я встречала дык не в халате, а как всякого клиента в строго деловом костюме. Он выглядел смущенным, что никак не вязалось с его уверенным тоном в конце нашего телефонного разговора. Очень странный человек. Проходите в комнату, садитесь. Я указала ему рукой на кресло. Хотите кофе? Нет, спасибо. Он замялся. А вы очень хорошо выглядите. То есть вы и раньше так выглядели. Но я хотел сказать спасибо. «Давайте займемся делом». Не совсем вежливо перебила я его, хотя комплимент был мне приятен. Даже от этого сумасшедшего хакера в драной джинсовой куртке и старом вытертом свитере. «Не понимаю таких людей. Если у него такая куча денег, почему он не может прилично одеться?» «Да, конечно. Вот деньги, Таня. Я могу вас так называть?» «Здесь ровно тысяча». Он протянул деньги в синем конверте. Но, увидев, что я их не беру, положил на журнальный столик. «Хорошо». Теперь давайте займемся вашей проблемой. Если вы не договорились что-то вчера, расскажите это сейчас». «Да нет, я все рассказал, и больше мне нечего добавить». все всё-таки припомните, нет ли у вас врагов, людей, которые могли бы быть вами недовольны? Может быть, вы должны кому-нибудь денег, обидели кого-то, поссорились, украли программу? Вы ведь все таки хакер. Любая деталь может быть важна». «Да нет же, нет. Поймите». Это мой последний заказчик. Он нанял убийцу, чтобы не платить. Ведь речь идет об очень большой сумме. Но я не просил этих денег. Он сам предложил. Найдите мне эту сволочь. Даже если на это уйдут все деньги. Признаться, я представить себе не могла, что такой, казалось бы, абсолютно спокойный человек мог так вспылить. Дык почти кричал. Лицо покраснело. «Успокойтесь! Немедленно успокойтесь!» «Сядьте и скажите, раз уж вы меня наняли, сколько должен заплатить ваш заказчик?» «Здесь нет секрета», — сказал он, садясь обратно в кресло. «Восемь сотен». «Баксов, разумеется». «Что? Убивать за восемьсот долларов?» Тут уж пришел мой черед вскакивать и кричать. «Он что, думает, что я круглая дура?» «Правда, я быстро справилась с этим порывом». «Вы чокнутый?» «Нет, я не сумасшедший». «Хотя и немного не в своем уме». «Да, это и не удивительно в моем положении». Дек ухмыльнулся. «Восемьсот тысяч, Таня. Конечно, тысяч. Я работаю за тысячи, но обычный гонорар не так огромен, разумеется». «Вот ведь. Да за такие деньги можно просто взорвать ваш дом целиком, а не нанимать снайпера». Сумма была так велика, что я немного опешила. «Надеюсь, теперь вы понимаете, что я не идиот». «Я выполнил работу, рассчитывал на солидную оплату, но заказчик решил, что легче заплатить киллеру, скажем, процентов 10, и теперь вместо денег я могу получить пулю в лоб». Дык постучал себя пальцем по соответствующему месту. «Скажите, за какой такой хитрый заказ платят такие суммы?» «У меня есть некоторые догадки насчет этого, но я не могу сказать определенно, что это был за компьютер». Однако у меня есть привычка оставлять себе копии готовых заказов, чтобы впоследствии не заниматься ненужной работой. Ну, если поступит похожий заказ. Копии файлов последнего заказа тоже сохранились. Что ж вы молчали? Ну и что это за файлы? Вроде ничего особенного. Небольшие текстовые файлы, но содержание явно закодировано. Это даже не текст, а таблица. В первой колонке греческие буквы, во второй и третьей какие-то слова, написанные латинскими буквами, а в четвертой аббревиатуры. Три русские заглавные буквы, написанные через точку. Что это может значить, ума не приложу. Думаю, это какая-то секретная коммерческая информация. А мой заказчик хотел выкрасть ее у конкурента. И, судя по суммам, люди это серьезные. Скорее всего, это даже и не частные лица, а какие-нибудь огромные корпорации. «Дык, вы... Послушайте, обращайтесь ко мне на «ты».» «Хорошо, если тебе так больше нравится. Но тогда и ты зови меня на «ты». Договорились?» «Договорились». «Так вот, Дык, ты показывал кому-нибудь эти файлы?» «Нет, конечно. Кому интересно смотреть на всю эту ерунду? К тому же мне не нужны лишние неприятности. Я никогда ни с кем не говорю о своих заказах». «Тогда скажи, ты далеко живешь? «Нет, вот мой адрес и телефон». Он протянул мне маленький кусочек картона. «Отлично. А теперь поезжай домой и жди меня. Я приеду часа через два. Мне нужно подумать. До моего приезда на улицу не выходи. Окна ты занавесил? Да. Даже компьютер перенёс в другую комнату. Тогда, скорее всего, снайпер догадался, что ты его засек. И если он настоящий профессионал, то не станет торопиться убивать тебя в твоём доме, а подождет, пока ты сменишь квартиру. Но на улице тебе лучше всего не светиться. Отдавая эти указания, я встала с кресла. Дык тоже поднялся и ушел, не попрощавшись. Мне нужен был кофе. Кофеварка пошипела и снисходительно накапала мне большую чашку. Прихлебывая, я принялась расхаживать из угла в угол. Дело Дыка отнюдь не шуточное, но кое-что было ясно как божий день. Заказчик хотел убить его не для того, чтобы не платить деньги. Конечно, нет. Дыка решили убрать как свидетеля. Его наняли, чтобы выполнить какую-то грязную работенку, А когда все было сделано, решили убить, так как он слишком много знал. Даже если предположить, что содержимое файлов ему действительно неизвестно, вполне достаточно того, что он знает, что эти файлы с таблицами были украдены. Вот и весь мотив. «Да, расклад хорош». Он всё соединяет в одну логическую цепочку. Не хватает только одного звена. Что значат записи в файлах? А это и было ключом ко всему. Узнав это, я узнаю все остальное. Кофе кончился, и я решила отправиться, так сказать, на место происшествия. Переодевшись в джемпер и джинсы, обычную и самую удобную одежду в полевых условиях, к тому же подстать моему клиенту, я вышла на улицу, поймала такси и отправилась к дыку. Дождик кончился, и улицу окутал густой туман. За окном такси по тротуарам куда-то спешили прохожие, кутаясь в плащи. Из-под колес машины вылетали брызги и грязь, и когда какая-нибудь проезжала слишком близко к тротуару, прохожие поспешно прижимались к домам. Таксист долго петлял, объезжал пробки, но все же, уложившись в полчаса, привез меня к дому дыка. Без труда, найдя нужный подъезд и квартиру, я позвонила в дверь. Дык открыл сразу и впустил меня в свое жилище. Квартира была небольшой. В коридоре откуда-то возник здоровенный бассет и уставился на меня своими огромными грустными глазами. «Это мой пес, Его зовут Эскейп. Можно просто Эся. «Не пугайтесь, он не кусается», — сказал Дык и потрепал собаку по загривку. «Что за дурацкое имя для собаки?» — подумала я. «Хотя чего еще можно было ожидать от этого хакера?» «Проходите, Таня», — добавил он и отступил в сторону. «Спасибо». Я попала в комнату, уставленную компьютерами. «К тебе никто не приходил?» «Нет, не приходили и не звонили». «Я забаррикодировался, убрал компьютер от окна. Все как положено». Я глядела комнату. Настоящая берлога. Все было завалено книгами, дисками и пачками бумаги. Четыре компьютера стояли у ближайшей стены. Видимо, парень и вправду помешанный. Увидев, что я остановился в дверях, Дык кинулся разгребать бумаги, сваренные груды на одном из кресел. Покончив с этим трудоемким процессом, он усадил меня и, уныло взглянув на кипу помятых бумаг, образовавшуюся под столом, сам уселся напротив. «Хотите чаю? Или, может быть, кофе?» «Нет, спасибо, давай перейдем к делу». «Сколько угодно. Что хотите узнать?» «Ты же вроде сам предлагал, чтобы мы были на «ты», а сам все вы да вы». «Извини, Таня, я немного нервничаю. Я ведь не каждый день нанимаю детектива, да и убить меня пытаются не так часто». Он слегка улыбнулся. «Ладно, Дэк. покажи, где ты нашел маячок и пулю, только сам не высовывайся». «Вон там, за окном, на верхнем краю в кирпичной кладке». Он указал на окно в дальнем конце комнаты. «Хорошо, сиди где сидишь и не подходи к окну», сказала я и пошла к зашторенному окну, спотыкаясь об опутавшей комнату провода, при этом чувствую себя как муха в паутине. Когда же я наконец добралась до цели, то готова была убить этого компьютерного гения». Откинув занавеску, я стала разглядывать раму. Как и сказал дык, у верхнего края рамы висела маленькая тряпка, раскачиваясь на ветру. Без всяких усилий я запрыгнула на подоконник, все таки я детектив, а не домохозяйка, и приоткрыла окно. Ветер с брызгами вновь начавшегося дождя ударил мне в лицо. От неожиданности у меня на мгновение перехватило дыхание, но тут же, придя в норму, я выглянула на улицу. Придерживаясь одной рукой за раму, другой, обследуя поверхность кирпичной кладки над окном, я обнаружила небольшую дырку и выглянула наружу, практически повиснув над улицей. Долго так висеть и мокнуть под дождем мне не захотелось, поэтому я быстро залезла обратно, закрыла окно и спрыгнула на пол. Шторы встали на свое место. Дык сидел в кресле и, казалось, боялся пошевелиться. «Ну что скажешь?» — спросил он, невольно переходя на шепот. «Может говорить нормально. Кроме меня тебя никто не слышит. Да, конечно. Стреляли из длинноствольной мощной винтовки. Дырка маленькая, почти ровная. От обычной дыра была бы с окна. И, видимо, без глушителя, значит, винтовка однозарядная, не серийная. Да, братец, взялись за тебя конкретно. Ничего. Мы тоже не только что с пальмы слезли. Тебе нужно переехать на другую квартиру. Найду ее и сниму я. Тебя перевезём потом. Согласен? Конечно. Ты же детектив. Дык откинулся в кресле и включил компьютер. От недавнего испуга не осталось и следа. «Ну что за маньяк?» — подумала я и, не сдержав любопытства, заглянула ему через плечо.